В сентябре 1844 года Соловьев уже дома, в родной семье, в родной Москве. Сергей Строганов, пишет Соловьев, встретил меня как нельзя лучше, сказал, что место для меня очищено выходом Погодина, чтоб я приготовлялся к магистрскому экзамену, успешное выдержание которого даст мне право на кафедру. Записки, страница 285. Соловьев энергично стал готовиться к магистрским экзаменам и защите диссертации. Выбрал было тему «Книжение Ивана III, начал изучать историю Новгорода и вскоре убедился в необходимости прояснить для себя совсем не разработанный тогда в науке вопрос о всех отношениях Великого Новгорода с великими князьями. Так, вместо диссертации об Иоанне Третьем вышла диссертация об отношениях Новгорода к великим князьям. Записки, страница 286. В отличие от Строганова, Профессора-западники отнюдь не встретили 24-летнего соискателя магистрской степени как нельзя лучше. По мнению Соловьева, причина заключалась в следующем. Все профессора так называемой «западной партии» были против меня. Они были очень рады, что избавились от Погодина, и, считая меня его клиентом, вовсе не хотели обуваться из сапог в лапте пускать к себе другого, молодого славянофила. А что я не был славянофилом, они этого не знали. Записки, страница 287. Экзамены состоялись в январе 1845 года. Грановский спрашивал по всеобщей истории и признал ответы вполне удовлетворительными. Профессор-экзаменатор... В отметке написал, что я обнаружил обширную начитанность, но прибавил, что я затрудняюсь в изложении, намек, что у меня нет способности к занятию профессорской кафедры. Записки, страница 288. По русской истории пригласили принимать экзамен Погодина. Он поставил сложный, огромный по хронологическому объему вопрос – об истории отношений России к Польше с древнейших времен до современности. Соловьев испытывал сильные затруднения в ответе, тем не менее и этот экзаменатор счел его знания удовлетворительными. Третий экзамен принимал профессор политической экономии и статистики Чевелев. По словам самого Соловьева, отвечал он неудачно. Общие итоги экзаменов получились весьма-весьма скромные выручил и тут все тот же всесильный в университетских делах попечитель. Он ободрил обескураженного было Соловьева, говоря, что решающий момент впереди в предстоящей защите магистрской диссертации. Диссертацию, поданную в марте 1845 года, немалое время держал без ответа Погодин. После долгого и томительного разговора с диссертантом старый профессор все же написал на диссертации нужные слова, читал и одобряю. Грановский отказался читать диссертацию. Он, не считая себя судьей в деле, передал ее Кавелину, чтобы тот сказал о ней свое мнение. Записки, страница 291 Последнее при справедливо нашел в диссертации совершенно противное славянофильскому образу мыслей. Он объявил Грановскому и всем своим то, что после объявил печатно в отечественных записках, а именно то, что диссертация моя составляет эпоху в науке, вследствие чего вся западная партия обратилась ко мне с распростертыми объятиями. Записки, страница 291-я. Полное удовлетворение всем этим переменам высказал попечитель Строганов. Летом того же года решено было пригласить Соловьева к преподаванию на историко-филологическом отделении философского факультета Московского университета. А уже в октябре в качестве исправляющего должность адъюнкта он начал читать лекции. На первых его лекциях присутствовали попечитель Строганов, декан факультета Давыдов и профессора во главе с Грановским. Лекции прошли прекрасно. По прослушании их такой признанный мастер лекционного дела, как Грановский, авторитет которого среди профессоров был велик, заявил. Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки. Строганов Со своей стороны прибавил весомые слова. «Дай Бог, чтоб Погодин кончил так, как этот начал». Записки, страница 292. Вполне успешно прошел для Славьева диспут по его магистрской диссертации. К дню диспута она была уже целиком опубликована. Не откладывая дело в долгий ящик, молодой ученый приступил к подготовке докторской диссертации. Трудился напористо, собирал материалы, писал быстро. Летом 1846 года, в вакуационное время, он уже завершил работу над рукописью. Скорыми темпами шла и подготовка рукописи к печати. Заботы росли. Осенью нужно было начинать лекции, печатать диссертацию, шить мундирный фраг. А денег у меня не было. Вспоминал Соловьев в записке страница 294. И снова выручил Строганов, дал взаймы 300 рублей. На них-то соискатель и напечатал диссертацию. В 1847 году вышла в свет объемистая, без малого в 700 страниц книга. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. Молодой ученый выдвинул и обосновал в ней новаторские идеи, принципиально противоположные устоявшимся в литературе взглядам. Соловьев решительно отверг понятия «монгольский период», «удельный период», которые вместе с нормандским периодом составляли основу построений Погодина. В Киевской Руси он увидел родовой строй, появление государственных отношений, «Борьбу родового и государственного начала». Книга была замечена в кругах ученых и литераторов. О ней говорили, о ее идеях спорили. Журналы и газеты в короткое время опубликовали до десятка рецензий. Среди их авторов были Кавелин, Боляев, Савельев, Растиславич. Выступил с критикой в печати и Погодин. Соловьев ответил. Погодин критиковал ответ. Диссертация долгие годы привлекала общественное внимание. В 1860 году в «Современнике» Чернышевский еще писал о полемике вокруг этой книги Соловьева.